Люблю и ненавижу. Рассмотрим теперь подробнее странное на первый взгляд явление, когда одно и то же слово оказывается способным выражать противоположные чувства. В болгарском языке название мужского органа «хуйо» может использоваться в атмосфере перебранки как непристойная инвектива, а в атмосфере дружелюбного мужского общения как понебратское обращение. Примерно такое же положение в долганском языке занимает обращение, означающее «незаконно рожденный». В языке тонга, полинезия, название определенной части тела тоже употребляется то, как простое восклицание, выражающее раздражение, то, как дружелюбный возглас. В русскоязычной среде такую роль нередко выполняет «ебаный врат». Чаще всего положительный знак у подобных слов появляется, когда они употребляются в молодежной среде. Как видим, слово, предназначенное, казалось бы, только для отталкивания, выражение неприязни, вдруг превращается в средство выражения дружелюбия, притяжения, и все это в пределах одной и той же подгруппы. Дело здесь в том, что двойственный характер пары притягивания-отталкивания присущ изучаемому нами слою изначально в этой связи для нас важен продуктивный вывод уже знакомого нам ученого конрада лоренца о вторичности ритуалы вежливости и его самой непосредственной связи с агрессивностью Наблюдения над животными позволили конраду лородцу выдвинуть гипотезу о том что в начале начала имело место агрессивная атака самца на самку заканчивающаяся совокуплением и продолжением рода в процессе эволюции Агрессия превратилась в эффектное театральное действие, выполнявшее в начале задачи умиротворения. Вспомним озорную песенку «И зачем такая страсть, и зачем красотку красть, если можно просто так уговорить». А позже все это переросло в красочный ритуал любовного ухаживания. Агрессивное поведение превратилось в свою противоположность. Но из сказанного неизбежно вытекает, что любовь и ненависть не обязательно антагонистичны, что связь между ними сложнее, чем просто между плюсом и минусом. Неоднократно высказывалось мнение, что, например, приветственная улыбка человека имеет своим первоисточником оскаливание зубов как предостерегающий угрожающий жест, превратившийся в процессе развития видов средство умиротворения, а затем и выражение высокой степени приязни. Лоренц отмечает, что у примитивно организованных животных, например, уток, определенные крики, выражающие угрозу, тоже практически не отличаются от криков, выражающих приветствие.